Михаил Михайлович, ну да. вот мы с вами идем на передачу, я, и вы понимаете, я понимаю, что мы с вами будем говорить про Украину в том числе, но у меня вопрос да. такой, вот как вам кажется, когда-нибудь может быть такая ситуация, когда славянские государства в главные новости будут неполитические Ну, то, что на нашей жизни это не будет в пределах нашей жизни, это, наверное, точно. Во-вторых, почему-то все время какое-то такое отставание, все время что-то, но, но сейчас, например, уже все-таки настолько явные признаки того, что люди Встали для того, чтобы это было то, что вы говорите. Мне кажется, молодежь вышла для того, чтобы это было. ну к сожалению, ну что же, мы так долго плелись сзади, что мы сейчас как бы сидим на месте. И поэтому, ну, мелькает все, все мелькает, то уже на началось движение. С каким-то чувством одобрения на происходящее так же? Вы знаете, я смотрю на то, что... Я, наверное, буду говорить об этом в передаче. Мне не хочется сейчас сказать. То есть мы сейчас можно зато заинтриговать. Да. Видите? Александр Михайлович, сейчас мы когда шли с вами по Красной площади, мы уже начали говорить про Украину. Я думал о первом вопросе, а потом я понял, что все равно вы скажете то, что вы считаете нужным сказать, о чем бы я вас не спросил. Я о чем я хочу сказать? Я хочу сказать, что я их поздравляю, я нас поздравляю с тем, что мы свидетели этого. Что в людях проснулась свобода, что не, не государство делает людей, а люди делают государство, что люди создают. Мне страшно понравилось это, мне нравится, я слышу много об этой толпе. Впервые я вижу толпу, которую никто не боится. Я вижу толпу веселых, молодых, приятных людей, вежливых. Там мата не слышно, водкой не пахнет. Значит, что, что остается говорить? Подкуплены, не подкуплены, но ну, их там очень много тысяч. Значит, если так много тысяч таких молодых, трезвых и вежливых, так и пожалуйста. За любые деньги. Вот главное открытие этого года, это Киев. Это люди, вот эти люди. Единственное, что могу сказать, конечно, их Обманут. Конечно. Эти молодые люди, куда они делают, денут этот огромный слипшийся комок милиции, налоговой инспекции, гаишников, чиновников, всех вот этих, всех, кто там, куда они денут вот эту кодлу неподъемную, которая обязательно сделает результатом, который будет, результат, который был. Кроме того, конечно, мне не нравятся те люди, которые стоят на трибуне, но это понятно, там, там забота о себе, здесь забота о людях, здесь забота я имею в самой молодежи, о государстве, а наверху на трибуне забота о себе. И вот это, вот, это вот это единственное, что не дает жить и не дает спать спокойно, а Господь, Он, он Всевышний, Саша, Он очень следит за балансом. То, что он дал ликование на эти дни, обязательно обернется каким-то разочарованием. Нельзя, надо все делать с холодной головой. Вот это он очень следит за балансом и всегда следит за этим, что это здесь, значит здесь плюс, значит здесь минус. И даже наше государство зашевелилось. Уж такое тяжелое, такой уже лайнер огромный. Зашевелилось государство. Наше государство молодое, подтянутое, так всегда так хорошо выглядит. Спортивное государство, оно, оно, тут, оно тут встречалось с судьями недавно и говорит, да, говорит, да, все-таки надо процент неподкупности повышать. Судья согласились, говорят, это естественно, это, это, это главное, это сейчас главное. Государство сказал да, это сейчас главное, значит, и, и еще государство сказал и вообще-то надо уже прислушаться к оппозиции, к оппозиции. Значит, видимо, глядя на, с одним глазом на экран, что там творится, значит, будем сейчас прислушаться к оппозиции, то есть, ну, явное влияние вот такого. Государство сказал это министру финансов. А с оппозицией вы говорили? Тот говорит, нет, как-то еще как-то, а что, надо? Говорит, обязательно обязательно там их немного, но мы с, ними, мы с ними согласуем то есть государство обратило внимание на народ пока не свой народ пока братский народ но народ уже, конечно народ виден, ясно виден народ, поэтому я пока испытываю кайф, настроение у меня праздничное Украина для меня э, ну, родная страна у меня есть Значит, да, вот вышла книжка такая, на Украине как раз. Вот видите, называется «Мой портфель», это «Ми-портфель», а здесь вот «Мой портфель». Она по-русски, конечно, она, конечно, по-русски, вы представляете, как я бы звучал на украинском языке. Я должен был быть в Киеве, вот сейчас должна была быть пресс-конференция. Почему-то мне показалось, что никого не будет. Я... Не поехал, я думал, ну ну пусть как-то успокоится, но ну, ну, я не люблю пустой зал. Я до чего отравленный эстрадой человек, вот для меня пустой зал это провал. Даже пресс-конференция, даже встреча по боксу, да все что угодно, все же там будет. А оно не должно проходить при пустом зале. Некоторые говорят, театральные деятели, особенно вот где служит наш Саша филиппенко они говорят, так да что, там да мне все равно. Будет в зале люди? Не будь за зале люди. Я свое искусство покажу да. Как художник-апсорсионист. Повесил картину, ушел. А кто-то посмотрел. <рес> вот она висит. Когда подни звонки, почему нет? А мы хотим узнать, что вы думаете. Читай, а что я думаю? Это, это всегда, всегда человек нормальный думает, а Почему? Кто-то хочет узнать, что я думаю. А что в этом интересного? Я думаю все. Я уже опух в комментарии которые я слышу по каждой радиостанции. Как Киев, что Киев, вот на Украине, вот на Украине. я не поехал. И узнав, какое количество газет всех интересовался почему я не приехал, я теперь просто приношу извинения, если кто-нибудь увидит. Я приеду в феврале. И эту книжку, книжка эта, вышла там, я прочту бумагу. Вот. Вступительный монолог к этой книжке об Украине он. Ну что для меня Украина, если я живу июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь в Одессе, пока не сравнится погода, когда сравнивается, перелетаю. В энциклопедическом словаре на странице 396, я, кстати, впервые это увидел, между жвалой и Жвачные, есть Жванецкое городище, хмельницкая область, остатки жилищ двухъярусных гончарных горнов Значит, кто я такой, кроме того, что я еврей? Сейчас за еврея в России, за русского в Америке можно получить пороже. Так что выбираем среднее. Нос и язык говорят сами. Таким языком, какой владеет мной, говорят только на Украине и только в одном месте. Те, кто хотят меня уесть, он своей одесской скороговорочкой что-то сказал, понять ничего нельзя, просили повторить, он смылся, на пленке прокручивали замедленно, Не смешно. Мы его предупреждали. У нас север, нам надо помедленней. Он слинял. Конечно, пара одесситов в зале очень смеялась. А потом не могли объяснить, почему. И на допросе молчали. Я пишу с акцентом. Читаю с акцентом. И хочу, чтобы меня с акцентом слушали. Наша любовь с Украиной взаимная. Я не знал, что есть Жванецкое городище. Было бы приятнее, чтобы в мою честь, но и меня в его честь тоже неплох. Понятно, откуда человек, и ему просто так не крикнешь, езжайте к себе. Я у себя. Подарил, подарил мне город Одесса, к 60-летию, землю, построил я на той земле дом, где окна заполнены морем наполовину. Каждый кирпич в этом доме чей-то аплодисмент. Теперь вы поняли, для чего я зову друзей. Он как птица в лесу показывает, что весна пришла. Пока дом пустой, я сижу наверху. Передо мной черное голубое море. Внизу крики, наверху чайки. Белеет парус одинокий. Порт Лузановка, порт Южный. Передо мной мотается профессура, груженная луком, картошкой, черепицей, плиткой. Из Стамбула замурзаные ученые волокут мешки в Одессу. То они люди, то пароходы. Академик Курчатов, профессор Келдыш. <плес> Пассажирский флот продали за долги, остался научный. <плес> И профессора возит. На вопрос, что меня связывает с Украиной, хочется ответить. А что вас связывает с родителями? Откуда я знаю? Что-то связывает. Ну, во-первых, похож. Потом это вот характер. Такой же психованный, но не злой. Кушать, люби, кушать любят то, что они. Борщ, селёдочку, кашу гречневую с подливой, котлеты, вареники с картошкой и тоже с гречкой, колбасу, кровяную жареную в собственном жирку, Рыбку небольшую, чтобы на тарелке и хвост, и голова, а не кусок фюзеляжа. Одессу люблю, Киев люблю, Днепропетровск уважаю. Это же надо столько вождей за такой короткий период. Ялту люблю, Севастополь, Харьков, Донецк. Выходишь на сцену, не надо ничего объяснять. И никто не просит помедленней. Я быстрее, они быстрее. Я своей одессе очень благодарен за за скороговорочку. Это спасение. Потому и уцелел. Живо бы шею свернули. Читаешь, всех охочен, а начальство никак притормозить не может. Не понимает. Что вы говорите, он только что сказал? А там уже другое пошло. Да постойте, я не про то, что он сейчас говорит. А что предыдущее было? Это он про кого? Не пойму ни черта. Так выступление китайского сатирика перед советской страной. И еще с акцентами, еще с короговоркой, еще с намеками. Тьфу! Такие были времена. Единственное в чем сходство, раньше во Львов не приглашали и сейчас не приглашали. А помидоры? Нигде в мире нет таких помидоров, как микада, вот эти бычьи, бычьи сердце А абрикосы, а сливы? Капитализм, конечно, продвинутый строй, но помидоров там таких нет, и абрикосов, вислив Они там твердые и круглые, чтобы машина их убирала и ела. А клубника ихняя? Если я сяду есть ихнюю клубнику в первый ряд, весь симфонический оркестр встанет и уйдет. Невзирая на Владимира Спивакова. Что еще меня связывает с Украиной, кроме еды, моря, воздуха, юмора? Видимо, люди, с трудом живущие на ее земле. Мы же не просто уехали когда-то в Москву, нас же выгнали. Карцева, Ильченко, меня. Там такие ребята руководили, не спасешься. И стали мы искать в Питере, в Москве, нашли целую одесскую колонию. Одеколон. Образовали Всемирный клуб одесситов. И теперь куда бы мы не перемещались по всему земному шару, мы в пределах всемирного клуба одесситов. Как встретишь человека, который на любом языке говорит с акцентом? Полчаса буду стоять. <звы> который, который перед тем, как обратиться, стукнет в живот, а после того, как выскажется, толкнет в спину, <звы> этот член клуба одесситов. Кто еще вслед красивой женщине будет смотреть с таким огорчением? Отчего все ясно? И что возраст, и что внуки, и что, и, и что не догнать? И если бы она дала слово сказать, ну просто так, она была бы вот в этих руках через 35 минут. этот член нашего клуба. Клуб только узаконил своих. Первые члены клуба появились еще 210 лет назад и размножились по всему миру. Что связывает меня с Украиной? Как люди живут, вы знаете, лучше меня? Не мешало бы личностей ярких побольше, но их недаром Москва забирала, да и Киев не жалел. А что Одесса, что Киев поднимается потихоньку, сам видел. Конечно, хорошо бы большую родину восстановить, но вряд ли кто за это проголосует. И я перелетаю как птица. На Украине напишу, в России почитаю, в России Украину высмеиваю, в Украине Россию. И счастлив бываю и не ядовит от того, что не унижен и не озлоблен, а полон сочувствия. Шархаш, вот каждый месяц я вам рассказываю про какие-то новости, вы их комментируете, но э, редкая новость, вот лично меня так потрясает, как та, которую я сейчас хочу вас спросить. Она не имеет политики никакого отношения. Некий американский ученый, все в Америке такое происходит, он э, выделил ген в человеке, который отвечает, ну как в некоторых кадетах написано, за веру в Бога, а в некоторых за духовность, за веру в Бога. Из чего следует, во-первых, что этот ген можно вынуть, человек станет бездуховным. А с другой стороны, когда-то, наверное, будет возможно, может очень скоро, наоборот, привить его человеку, он доставит духовным. Таким образом у меня вникает несколько вопросов. Например, нужно ли, вот если вот такое можно сделать, насильственно обживать людей в гендуховность? И второй вопрос. Как, как будет жить наша страна, если все будут духовны и верить в Бога? Если все будут верить в Бога? Все будут духовны и верить в Бога. Да. Ну так прекрасно будет. Мне кажется, будет прекрасно. Этот вопрос... В принципе, такой он не тянет на ответ. Я воспользуюсь просто, чтобы сказать о другом, конечно. Я всегда пользуюсь вопросами Андрея Максимовича, чтобы сказать о другом. Тут я иногда напоминаю политиков. Они всегда говорят о другом. Единственное, что... Нет, единственное, какая разница. Политик, когда врет, и ты ему скажешь, ну как же, ну вы же только что соврали. Он тебе скажет, а вот это не отвечая на то, что он соврал. Он скажет, а вот это? А ты скажешь, а что это? А вот, разве вот это, вот это, вот это? Я говорю, так, это опять ложь? Он скажет, нет ложь? А вот это? Он будет прыгать, как блоха. Попробуй его ловить на каждом. У тебя не хватит справочников, чтобы все время его ловить. И ты понимаешь, он лжет, это его профессия ложь. Его профессия ложь, и не надо его ловить. Моя профессия уходить от незнания того, что я не знаю. Вот я, я не знаю, что ответить на этот ген. Мне кажется, если будет духовность и будет общая вера в Бога, кроме хорошего ничего не будет в этом деле. Но я думаю о том, что наша наука была всегда самая святая для нас. И для них, для ученых, это было самое святое, самое выдающееся. Я не думал, что когда откроются окна, наука повыпрыгивает из окна. То есть, когда откроются границы, наука повыпрыгивает. Ну хорошо, слабо слабонервные люди, типа спортсменов. Они могли отвалить. Танечка знает, льда здесь нет, там лед есть. Потом там это все. Я когда приходил к Тане в гости, я всегда ставил шампанского на лед. Лед же есть. Значит, вот первыми выпрыгнули там спортсмены. Потом ну, повыпрыгивали евреи. Повыпры... Ну, на евреев надеяться, конечно, было нечего. Они, конечно, выпрыгнут сразу, потому что эти попытки искать хорошую жизнь всюду. Всюду. Причем... Приехав туда, обнаруживают, что она сзади. <свят> Вернувшись назад, обнаруживают, что она осталась там. В общем... Когда ученые стали выпрыгивать... И И пошли, вот, я уже думал, что наука святая, тем более, они связаны с оборонкой, они связаны с ракетами, им вообще нельзя, они же, нет, все повыпригывали, причем и лауреаты, и, и почти нобелевские лауреаты, и программисты, целая долина там, действительно оказалось, что мы, э, ну, ну, то, что мы делаем руками, оно действительно очень плохо работает. А, а головой? Замечательно. Вот, понимаете, мы, мы страна таких небольших производственных возможностей и огромных умственных достоинств. Так может сформулировать, сформулировать, может, так. И вот сейчас мне кажется, что когда в Америке сосредоточено столько наших, я только недавно приехал. Я лишний раз убедился, знаете, все-таки, конечно, страна такая, оттуда действительно можно ожидать новых открытий и все такое, потому что у нас тоже должно быть, Москва уже стала такой, но у нас должно быть чисто и сытно. Чтобы люди вернулись обратно. Вот и все. Я это хотел сказать об Америке, о том гене. Пусть у них прививают они себе ген духовности. Главное, чтобы у нас не вырезали этот ген. Он у нас все-таки есть. Я все замысл. Раз вы начали говорить о Москве, вот в этот наш отчетный период, этот месяц, наступила зима, выпал первый снег, зима наступила внезапно к приходу ее не были готовы были пробки, был какой-то кошмар может быть вот вы посоветуете как подготовиться к зиме Значит, как подготовиться к зиме мне кажется, что вот эти все снегочистители я говорю о людях <смех> <смех> снегочистители он же лично к зиме готов <смех> что, пальто есть? есть, свитер есть? есть Дети все в свитерах, в кожухах, там, в валеночках, ботиках, готовы к зиме, да? Не выдавать этой падле пальто, <звы> пока все не будут готовы. И все, выдавать пальто вместе с первым снегом. Вот почистить, выдать пальто. Вот это будет называется, мы готовы, он готов. Все готовы к зиме, теперь готовы. А, конечно, так-так, это невозможно. Ну, вот, в во общем, так мне показалось. Очень хороший совет. Этим летом. Рецепт хороший. <свят> Этим жарким летом. А, хочется вернуться еще к Америке, поскольку, опять-таки, в этот месяц победил Буш. Вы многократно в наших передачах, обращались к президенту России, говорили какие-то ему слова, вы никогда не обращались в наши передачи к американскому президенту. Никогда ему не давали на путь. А никогда... почему он... Стервец не переведет нашу передачу на английский язык. Это вообще наша передача идет в Америке для иммигрантов? Опять-таки на русском. На русском. Вы, вы, на каком говорим, на таком идет. Хочется всемирной славы. Уже хочется сказать, что такое одна шестая часть чуши. Суши, вернее. Суши, да, суши. Сейчас только слово «суши», «суши» без конца. Всё-таки «суши» — это материк, да? Это не, не японское вот это всё. Значит, если бы Буш, конечно, перевёл эту передачу на английский язык, и если бы я вдруг заговорил по-английски, у меня такая вот просьба к нему, чтобы я заговорил по-английски. Не знаю, как он осуществит. Я не знаю. То есть, как, в России говорят «не моё дело», а там говорят «это ваши проблемы», да? И еще бы что я посоветовал и попросил бы, если честно говорить, дорогой, его зовут Анатолий, как его зовут? Буш? Буш? Джордж. Джордж, дорогой Джордж, сказал бы я. Мне так и хочется сказать Анатолий, но, но на самом деле он Джордж. <свят> дорогой Джордж, сказал бы я, ну действительно, разную чушь можно слышать. Сейчас действительно как-то пришло время простых людей в руководстве великими странами. Я сказал, просьба, вот просьба, не делать из Америки полицейскую страну, потому что уже почти этого добились, потому что, начиная от границы, ты идешь, и все время такое, ты вжимаешь голову, еще от посольства, вот от посольства, ты уже вжимаешь голову в плечи, потому что уже ты, ты такие вопросы слышал здесь, в 38-м году, в 40-м 44-м, такие, какие задают там, пускать тебя или не пускать. И вот это вот эта толпа людей, боящихся, трясущихся перед входом. Мне часто приходится оформлять визу. Я вот это, об этом бы попросил Буша. Это я бы единственное, что сказал серьезно. Все остальное я бы к нему обращался шутливо по-английски. Вот совсем незадолго до событий в Украине Российская Государственная Дума приняла новый праздник 4 ноября, который означает конец мутного времени, и сразу на Украине вот это все началось. Вот если бы э, вы имели бы такую волшебную возможность, любой новый праздник, ну раз хотят новый праздник, в этой стране завести, то какой бы праздник вы завели? Вот, я бы завел праздник, вот, знаете, вот я когда-то писал одно неловкое движение «Вы отец», я бы хотел праздник одинокого отца» сетеля Когда у каждого ребенка своя мать <свят> не делать вот эти вот этот шубный букет детей в руках одной женщины. а именно вот у каждого должна быть своя мама значит я бы сделал такой праздник. Но, может быть, еще такой бы праздник сделал то, о чем мы сейчас говорили, вот по поводу снега. День дворника я бы сделал. Праздничный день дворника. Причем такой был бы день, когда мы все не работаем и следим, как они убирают. <плодисменты> <плодисменты> Хорошо, я одобряю совершенно. Вот так меня смотрите? Я за. Из-за снега, из-за из этих диких пробок, Москва стала городом одного дела. Вы можете только сделать одно дело в день. Вы выезжаете рано утром, вы куда-то претесь, вы, вы берете какую-то одну подпись или какую-то одну справку. Все, рабочий день кончен, вы претесь домой и возвращаетесь поздно вечером с этой вонючей одной справкой. Вот, вот и все, вот и вся жизнь. Поэтому так много слов, так мало дел в этом городе. Вся жизнь из этого снега, вся жизнь, потому что вот все. Я уже, ой, ребята, я хочу прочесть, ой, сегодня, ребятки, я записал, можно ли? Это такой, это такая, о, о, о. Я пересел на метро и кайфую. Сегодня очень красивая девочка, это все правда, я не умею выдумывать, тайна из мехового рукавчика показала мне пальчик. Я чуть его не откусил, это был большой палец. Там за моей спиной заспорили два студента с рюкзаками. Это она мне показала? Нет, мне? Тогда я сказал, нет, ребята, это мне. И девочка зааплодировала. Тогда все сказали, ой, я его узнал. Да, сказал я. А в чем проблема? Сказал я. И выжил на Белорусскую, как ни в чем не бывало. Вот я попрошу сейчас, я сейчас попрошу нашего режиссера зарядить видео вопросов. Пока я, это даже не вопрос, что я вам прочту. Это сообщение от Виталия Добровольского о том, какое вы имеете огромное влияние на людей. Уважаемый Михаил Михайлович, у нас в Тишиневе уже сложился целый клуб взрослых умных мужчин. 35-40 лет, которые с любовью пару недель после каждого выхода передачи дежурной по стране смаковали и обсуждали ваши цитаты и произведения. Две недели мужики это делают. Но вот уже несколько месяцев в Молдавии перестали транслировать канал РТР. Но в вашей передаче мы часто видели, как люди в интернет-кафе смотрят ее в прямом эфире. Подскажите, на какой сайт надо, сайт надо зайти, чтобы увидеть? Я подскажу, надо зайти на сайт телекомпании «Авторское телевидение», где вот можно увидеть э, программу, но я бы хотел, чтобы вот к этим мужчинам обратились, вот, которые две недели смакуют все, что вы тут говорите. Ну, я, я могу сказать, что я их обожаю за то, что они меня любят. Я вообще люблю тех, кто меня любит, я обожаю тех, кто меня любит. Но я могу сказать еще что, я совершенно из другого мира. Я не знаю, я знаю, как вас увидеть, я знаю, зайдите ко мне. А как вас увидеть, зайдите на сайт. Я впервые такое слышу. Ну, зайдите на сайт. Я не знал, что я там есть, но, может быть. Если есть давайте посмотрим видео, вопрос. Здравствуйте, Михаил Михайлович. У меня к вам такой вопрос. Говорят, что на огонь воду можно смотреть бесконечно. А на что вы готовы смотреть бесконечно? В зеркало. Я не знаю, так ли уж я удачно ответил. Я просто вил себе что не дай бог, если за моей спиной зеркало, то всегда женщина красивая, которая так хорошо на меня смотрит. Я думаю, что такое? Чем я так? Я чуть в эту сторону она продолжает туда же смотреть. Потом обнаружишь, что за моей спиной зеркало, и она просто смотрела на себя. И вот я, когда заснично говорит: "Отходите, пожалуйста", я опять стою. К сожалению, к сожалению. А прежде чем я предоставлю слово зрителям у нас в студии, я хочу, чтобы вы их и те зрители пригласили на ваш вечер, который будет вот очень скоро после нашей передачи. Да, да. У меня 8 числа, 8 декабря, в 19 часов будет вечер в зале Чайковского, авторский вечер, где я буду выступать. Я там думаю, что буду читать какие-то другие вещи уже, ну, в общем, написанные как-то к вечеру. Так что вот я об этом хочу сказать. Приглашаю... А Украина будет первый Пролог. Нет. То есть, может быть, но я не запланирую. А что, надо? Да, надо Хорошо. Хорошо. Я хочу еще сказать, вот сегодня пришла Танечка Тарасова. Мы просто провели так много времени вместе. Я видел ее, видел этих девочек и мальчиков, которых она тренировала. Это для меня был как свет в окошке, они приезжали откуда-то, они приезжали из каких-то свободных стран, они привозили первые места, вторые места, и я все время им читал, и вот это было такое собрание, как я говорил, евреев и спортсменов, потому что евреи это были там от, от Володи Крайного и от меня, от Крайнего Володи, Значит, а, а, а с ее стороны были спортсмены, и такая была потрясающая обстановка, я никогда не думал, что евреи так хорошо, гармонично соединяются со спортсменами. И вы знаете, куда бы я ни приехал, когда я встречаю либо музыкантов, либо представители вот этого вида спорта, фигурного катания. Вы знаете, это, это из мира безмолвия. Они все из мира музыки. И фигурное катание, помните, сколько мы тогда его ели? Это, это был весь десерт, какой в нашей жизни был. Это было фигурное катание. Я поэтому так счастлив видеть сегодня Танечку. Я просто хочу тоже выразить какую-то любовь тем, кто ко мне пришел. Конечно, очень счастливый человек, потому что мне очень повезло, что в моей жизни так случилось, что я тебя узнала. И эти вечера твои в нашем... В этой нашей маленькой квартире, в комнате 23 метра, собиралось по 40-50 человек, он стоял в углу и читал, и читал, а всех рассаживала, выносила оттуда мебель, и он читал. Тогда, когда концерты были запрещены везде, я счастлива, что я сегодня это слышу, что я опять у тебя на концерте, что я еду сюда и... Везде расклеены потрясающие твои афиши. И ты смотришь на, на, на нас. Вот точно так же. Мы знаем тебя. Каждый из нас, кто живет в этой огромной стране, знает тебя, любит, обожает. И мы хотим твое слово. Я эти слова, когда живу не здесь, я их мне мама вырезает. И я их перечитываю 150 раз. И складываю, и вижу, и слышу, что ты пишешь. И я с этим живу. Спасибо тебе большое. Yeah. Спасибо. У нас сегодня вообще очень много зрителей и очень много почетных гостей. Они вот сидят впереди, и я хочу, чтобы... Где микрофон? Чтобы передали микрофон Игорю Бутману, знаменитому джазовому музыканту. Игорь Бутман. Очень счастлив, что я наконец-то попал на, на, на замечательную передачу к вам, Михаил Михайлович. И вообще с детства, с детства, сделал только что, слушал джаз и вас. И, и вижу, что, что слово – это тоже как, это импровизация И вот юмор, который, который я пытаюсь в своей музыке использовать Просто игроки какие-то цитаты Если играешь какую-нибудь сложную вещь, вставляешь Ну, Мурку как минимум это надо ставить взять потому что наш народ он только Мурку понимает И реагирует Когда уже где-то чуть подальше едешь Уже надо Бетховена, Моцарта как бы В Америке не проходят некоторые наши популярные мелодии Вот поэтому, конечно, я очень счастлив. И спасибо большое. Спасибо. Очень радо. Спасибо. Может быть, уже много раз упомянутый здесь Александр Филипенко задаст какой-нибудь вопрос нашему гостю? Ну, э... задай ответ. Я Мих тебе... Михаил Михайлович, у меня все, у меня в начале сюрприз. Давай. Клянусь, представить себе не можешь. Верю. Я никогда, Михаил Михайлович, с вами не спорил. Но этим летом, Михаил Михайлович, Я первый раз, случилось такое, и я, я сказал, я с вами не согласен. Нет, нет. Как начинается рассказ портрет, помнишь? Я никогда не буду высоким и красивым, да. я буду лысым, меня никогда не полюбит Мишель Мерсье. И в молодые годы я не буду жить, буду жить в Париже. Я буду жить в Париже, я не буду говорить через переводчика, не буду сидеть за штурвалом и дышать кислородом. Да. Этим летом меня поцеловала Мишель Мерсье. <звы> Клянусь. Вот документ. Я дарю тебе Это было на фестивале в Алмате Она была почетным гостем Я пришел, рассказал ей через переводчика вот Что есть такой великий Всемирный э, У нас писатель-сатирик да И вот есть такая вещь что И что? мы когда в 60-е годы Смотри пока Это вот перв... это вот я рассказываю Это раз, это вторая Не-не-не Ты посмотри дальше Дальше, дальше И вот, пожалуйста, да. Да. Это Мишель Мерсье. Правда, в неузнаваемом виде. Это неважно кто считает. Мой вопрос. Саша, Саша, ты по документам. Ты сверял по документам, потому что полная женщина. Я тебе хочу сказать вопрос чем. Вот теперь, как ты относишься к судьбе вообще? как Раньше мы говорили, в страшном сне не мог представить. Вот это да. Ну, то есть, все-таки надо надо давать себя поцеловать, когда они молодые. Хорошо, хорошо, все. Давай, давай. задай вопрос, задай вопрос. Ну, вот про судьбу, что ты думаешь? Как она вот? Что такое судьба нашей жизни? Сколько ты прошло неожиданностей? А я думаю вот что. Что судьба? Это то, что нам навязывает. А то, что получилось, называется биография. а Я могу это в концерт взять? Я не люблю, когда мои женщины целуют других мужчин. <свят> но надо с этим смыться. Моя дочка задаст вопрос, которая с моя детства дочь... слышала твои тексты на моих концертах. Красавица. И вот теперь, да-да-да. Вот кого мы выращиваем. <свят> я как студентка не буду вас спрашивать об отношении к молодежи я отношусь как... к молодежи как вы особенно вашего типа <свят> но я очень я... доброжелателен обычно <свят> и вежливо очень, очень приятно я, я в свете этой передачи хотела бы спросить как студентка МГИМО, как вы относитесь к расширению нато на восток <свят> Вы уверены, что на восток это в нашу сторону? Вопрос гораздо остроумнее, чем я могу ответить. Наступает момент, когда каждый из вас может задать вопрос михаил Михайловичу. Если желающий, поднимите руку только сначала. Михаил Михайлович, скажите нам, пожалуйста, чем закончилась шумная история с угоном вашего джипа? Спасибо. Конечно, Михайлович было широко объявлено, и этому надо верить, что мне машину вернули. Это появилось сразу в нескольких газетах, нескольких. Ну, единственный, кто не поверил, это был я. В нашей стране единственный никогда не узнаешь, кто угоняет, а кто находит. И разные ли это люди? Еще, пожалуйста. Михаил Михайлович, вопрос к вам, Держи. как к человеку, виртуозно владеющему языком. Как вы относитесь к тому, что вы слышите из эфира, теле, радио, и не пора ли вводить экзамен по языку для лиц, пытающихся занять места в Думе и ведущих? Ну, сейчас просто комментаторов в сто раз больше чем новостей и, и девочек разных слабо пишущих но брать интервью то есть у человека все время звонят мне дайте интервью дайте интервью это значит я должен придумывать за них все еще раз повторю задайте себе какой вопрос вы бы хотели бы себе задать. это уже совсем уже Я все время спрашиваю вот этим комментаторам, которые становятся такими популярными, что вы сделаете популярным? Ваши вопросы или, блин, наши ответы? Кто, кто популярен? Так кто популярен в результате? Я хочу от себя вас просить после вашего монолога по поводу вопросов и ответов. Хочу задать вам один вопрос. Как вам кажется, ответ зависит от вопроса или нет? Ну, ведь, ведь гениально же спросили. Вверх вежливости, тактичности, интеллигентности постараться ответить, постараться ответить на вопрос, который был задан. Сейчас это встречается очень редко. Я, если э, не могу ответить, ну, у нас такое, такая передача, которая мне очень нравится, кстати, и, и очень нравится мне с Андреем Максимом, потому что Вы, в нем есть такая какая-то есть сохранность и абсолютная индиферентность что мне очень помогает. Ваше безразличие, оно меня просто выбрасывает наверх. Но э, именно здесь весь кайф, наверное... В ответах и в вопросах, когда вот вопрос вызывает аплодисменты, это же самое замечательное. Вот в этом, то, что вы говорили, постановка вопроса, постановка вопроса самое главное. Вот то, что вы сейчас сказали, замечательно. Можно ли обойтись ответом без вопроса, можно Очень ли спасибо. спрашивать без ответа? Последний кто-то, еще один человек, да, только возьмите микрофон. Михаил Михайлович, вы эталон мужчины мужской честь и достоинство. Вы много говорите о женщинах. Ну, в хорошем плане. Это приятно, это прекрасно. И я считаю, так держать. А теперь мой вопрос. Так держать это нужно порекомендовать женщине. Надо? Ой, нет. Ну, в наше время мужчинам тоже. Да, я согласен. Ну, у меня, значит, вот такой вопрос. Наши депутаты думают на сегодняшний момент о демографическом кризисе в России. И думают, рожать или не рожать. Ну, что бы такое придумать, чтобы государство немножечко позаботилось о детях. Может быть, придумать бесплатный проезд для беременных? Вот как вы считаете, посоветуйте как специалист. Что же им все-таки делать на сегодняшний момент? Они правильно мыслят. Они правильно мыслят. Женщина беременная в переполненном вагоне – это путь к, к скорейшему рождению человека. Да. Так что... Ну, я, пожалуй, все, что ответил... Что можно ответить? Спасибо за вопрос. Это... как надо выглядеть вот мама 11 детей потому что вот не боится и все человек и выглядит прекрасно да когда не боишься то и выглядишь прекрасно а когда боишься то ты полнейешь и боишься и полнеешь и еще боишься еще полней нет страшно приятно вас видеть Мне кажется, это была очень хорошая точка нашей передачи. Ничего более потрясающего... Одиннадцать точек. Одиннадцать точек нашей передачи, поэтому я хочу поблагодарить всех людей, которые пришли к нам в студию, поблагодарить телезрителей, которые нас смотрели, сказать, что мы встретимся через месяц. Спасибо всего, доброго, до встречи. Массополитические вещей я хочу задать вопрос такой вечный. Я, потому что мне кажется, на этой передаче вы мало говорили про любовь. И уходя, я хочу вас спросить, как вам кажется, есть времена исторические, которые более благосклонны к любви, или которые менее благосклонны к любви? Или любовь не имеет отношения к, к, к соцсуру вообще? Имеет отношение, мне кажется. Мне кажется я все еще буду говорить, что мне кажется. Мне кажется, перегруженность телефонами, мне кажется, техникой. Мне кажется, показы дебильной чужой личной жизни здорово отбивают охоту. Отбивают? Отбивают охоту, да. Ну, невозможно, это проходит тайна. Все перестало, ну, проходит тайна. Ну, тайна не должна исчезать. Ну, ну что, сегодня любви плохо? Любви? Вот любви как любви. Ей сегодня Плохо. плохо. Да, мне кажется, что плохо. А сексу хорошо? А сексу хорошо. И сегодня, я говорю, рождаются дети секса. Это самые такие э, разнообразные люди в формах и так далее. Это дети секса. А мы с вами, видимо, дети любви, которые еще как-то это ощущают. Редактор субтитров Сейчас мы придем на передачу. И, в сущности, она будет состоять из того, что вы будете замечательно говорить. А почему Мне вы так очень... уверены? А я знаю, что вы очень твой хорошо говорите. Я очень суеверный человек. Вот, ну, да. всегда так было. Я хочу вам задать такой вопрос. А как нужно жить, или как надо воспринимать жизнь, чтобы на протяжении многих десятилетий не устать разговаривать? А это всё от того, что не устать мыслить. Помню о Ленине говорили анекдот, «А куда я дену мысли?» А вот все время как-то как образ мысли такой, ведь смешное — это не слова. Смешное — это образ мысли, вызывает смех настоящий. Потому что слова — это что? Это острословие. А есть остроумие. Я не знаю, что мне присуще. Это просто открыто сейчас, филологическое, между прочим, совершенно наказанное. Острословие — это каламбурные слова. Это слова, слова — это мир слов. Остроумие это мир мышления, наверное, мир мыслей. Сейчас была явно мысль, очевидно. Ну, видимо, да. Но я надеюсь, что сейчас у нас на передаче будет. И будет. А, а Боже! Попали. Привет. Спасибо большое за вашу встречу. У нас сегодня первый эфир нового 2005 года. И несмотря на такую новогоднюю обстановку на ёлочке, мы, Михаил Харжа, начинать серьёзно очень темой, поскольку у нас ну, нет выхода. Ющенко, Ющенко победил, надо говорить, в Украине. В Украине. В Украине. Ваш комментарий. <смех> Ужас. Вот я я сам не люблю таких людей, которые комментируют. Я люблю тех, кто побеждает или проигрывает. Ну, то есть это нормальные люди. А вот такие паразиты, как я и как Андрей немного, они спасибо. садятся и комментируют спасибо Маша. просто я очень рад за украину я рад за тех людей которые там стояли я рад за то что они показали они наверное наверное они не получат то что они хотят потому что я вообще считаю что нет того чего мы хотим есть только то к чему мы можем приспособиться они не получат того что они хотят но они поняли, кто в доме хозяин первый раз. И мы поняли, кто в доме хозяин. И когда чиновники показывали удостоверение толпе с тем, чтобы пройти на работу, и для меня это было самое большое счастье. Самый большой кайф. То, что хотят люди, в данном случае, это святое. И не надо говорить, что Россия проиграла на Украине или Россия выиграла на Украине. Причем тут мы. Посмотри, у людей какие лица. Вот тебе награда за все. Это их награда в такой же стране, как наша. У них праздник. У нас были такие же лица. Тогда, когда Ельцин сказал, простите меня, вот эти три паренька, простите меня, я не уберег вас. Я от, этих, от этой фразы с ума сошел. Я не мог больше слушать. Я, я впервые в жизни слышал такую фразу. Простите меня, что я не уберег. Вот, вот появилась первая живая мысль, и слово живое. И страна стала живой. Это все поднялось и ожило. Поэтому и люди, которые там без мата, они показали впервые, что бунт может быть не бессмысленным и не беспощадным. Я на этом закончу. Вот это хорошая точка, да? Ну, конечно, да. э, самая, наверное, если трагическая и грустная тема это то, что случилось э, в Южной Азии. И, в общем, здесь вот здесь как раз, может быть, тот случай, когда комментировать, в общем, и нечего. Но вопрос, который у меня к вам есть, это просто поразившая меня вещь, что когда это все случилось, то на следующий день из российских аэродромов летели в Южную Азию наполненные туристами самолеты. В это время Греция организовывала самолеты, чтобы всех увезти. Причем их никто не заставлял. Они ехали сами, и я лично своими глазами видел по телевизору человека, который говорил, что 30 градусов жары лучше, чем 30 градусов мороза, и поэтому я никуда отсюда не уеду. Вот... Как вам кажется, русского человека уже нельзя напугать вообще ничем? Он не пугается в принципе никогда уже? Как? Родиной его можно испугать. Это, это... Я сразу вспоминаю гениальную эту фразу «ты меня родиной не пугай». Вот только родиной можно его испугать. А он, ну как сказать, да нет, я думаю, боятся все, они боятся, но они, наши люди, меньше боятся, потому что меньше знают, потому что меньше понимают, сколько раз я там, ну, ну вот и на операцию я ложился, и в самолете горел там, и не боялся, потому что не понимал, не понимал, что происходит, вот сейчас понимаю, сейчас начинаю бояться. Поэтому они туда едут, и действительно, 30 градусов. Но все-таки, я думаю, они все-таки уже, по-моему, уже возвращаются. Там действительно такая катастрофа. У нас, вы знаете, Андрей, ну действительно, бывает иногда, что мы с вами начинаем и попадаем. Передача выходит как раз тогда, когда у всех ужасное настроение. А записано тогда, когда у всех хорошее настроение. И действительно, люди... Где-то пишут, кто-то пишет, кто-то спрашивает. Да что же они, с ума сошли? Что не веселятся? Но мы веселимся, потому что не знаем. Черт-ю-дать, это все же это, все, же, все же это обман, это все съемки. Мы сейчас все снимаемся, мы, видите, аплодисменты тоже уже перестали быть добровольными. Все кричат, аплодируй давай, давай аплодируй. Без вдохновения, без любви. Михаил, давайте спросим, вот кто хочет добровольно аплодировать Жванецкому, аплодируйте сейчас, добровольно. Сегодня первый раз будет такая вещь. У нас есть определенная структура передачи, но просто есть один гость, который, я даже вам сказать, и вам всем должен сказать, который пришел полтора часа назад. И полтора часа этот человек не последний человек в этой стране ждал, просто чтобы увидеть вас. И поэтому я бы хотел, чтобы этот человек сейчас сказал то, что он считает нужным, и абсолютно вы можете ему не аплодировать. Сергей Юрский! Вам действительно что-то хочешь сказать, сергей Мне хочется сказать. И... сказать. Все же это добровольно. Я просто смотрю на это, абсолютно добровольно, я и остался добровольно. Смотрю на это начало, на вступительную часть, как перейти к юбору от той драмы, которую мы только что обсуждали. И я думаю, что я, Миша, твое творчество знаю почти первых шагов, мало того, я, по-моему, из посторонних, первый исполнитель произведений Михаила Михайловича Жванецкого. И я хочу сказать, что э, три вида юмора я вижу. Один это когда все говорится э, привычно так, а я наоборот говорю. Ну, вот сейчас, например, там, переодевается, мужчина одевается, женщина обязательно, женщина одевается, мужчина обязательно. Вот выворот и э, смеются люди. Это юмор. Э, э, выворотные, выворотные слова ты этим владеешь э, очень хорошо тоже э, есть другой юмор это когда наоборот говорится то самое что так и есть только люди не смеют это сказать вслух а человек говорит вслух но ты этим тоже блистательно владеешь но есть третий юмор когда человек говорит то чего мы не видели А он сказал, и вдруг мы думаем, а ведь так и есть. И почему-то растягивается рот в улыбку не от того, что это дуркование, а от того, что это внезапно пришедшее прозрение. А ведь так и есть. Вот за эти э, вершины твоего юмора, которые неоднократно были, иногда они были смешными, иногда они были очень печальными, Я тебе бесконечно благодарен За многие годы того, что я наблюдаю Как зритель и испытывал как артист Спасибо тебе за это В да. новом году держись Свободно, ты в порядке, Миша <связывая> <связывая> <Михаил> кажется, <связывая> Мне да. кажется, что после этого Надо, чтобы вы что-то почитали Я с удовольствием Братья мои, жарко Это чушь, пишу я, всё внутри нас. На человека, пытающего изменить, пытающегося изменить жизнь переездом, так и смотри. Все внутри. Не помещай свое безделье, бездарье, безкультурье в другое место. Не худшай его. Не поможешь здесь и навредишь там. Не можешь двигаться вперед, наслаждайся задним ходом. Получи удовольствие от поворота. Топчись на месте. Назови это традицией, постоянством, даже стабильностью. Копайся в изучении. Изучай потолок. Наслаждайся подробностями. Все в радость. Везут в тюрьму, получаю удовольствие от поездки. Привезли? Изучай опыт соседа. Считай голод лечебным. Избиение тренировкой. Мат нормой, деликатность исключением. Прими отсутствие денег и присутствие людей во всех местах, где должно быть наоборот. И ты будешь веселей любого, не этим взглядом. Нет правила «да» исключения. Сегодня они слились, что облегчает жизнь и освобождает массу времени. Не верь рассказам, лучшего нет. расправ плечи. Что есть у тебя, существует. Чего у тебя нет, не существует вообще. Ты весил, ты исключил зависть и получил её от других. На любую просьбу ты отъезжаешь «да», «да» и освобождаешь жизнь для себя и загружаешь ею просящего. Теперь пусть он думает, что ты имел в виду. Туман – норма, солнце – исключения Отсутствие денег – норма, присутствие – исключения Хотя отсутствие и присутствие одинаково незаметны. Хранить, хранить деньги нельзя. Трать, будь без денег, вкладывай в ремонт. Пусть воры плачут, плача обрывают обои, отковыривают паркет, выворачивают ванну, отрывают загар, выбивают новые зубы. Когда они поймут, что и жизнь тебе недорога, ты получишь огромное удовольствие, наблюдая отчаяние бандитов. Киснота норма, наслаждения. Грязь, звонь, крики – наша жизнь. Пустые слова, бестолковые звонки, приказы без исполнений и увольнения после исполнений – путь к счастью. Тоска, подавленность, недовольство всегда с нами, как последняя фигура и первая национальность. Здоровье присуще не нам, богатство не наша черта характера. Больница – правило, выход из нее – исключение. Счастье не в деньгах, не в любви, не в детях, а в том, что я сказал. Тщательно целую. Особенно здесь, тебя и сейчас. Спасибо. У меня еще есть одна штучка к Новому году, но я ее прочту в конце. Тут такая, там, посветлее немножко. Но это тоже светлое. Печаль моя светла, печаль моя полна всеми нами. Вот все мы творим до великого обыска. Разрешено. И свобода пошла, и пресса пошла, и митинги, и пародии. Деньги пошли. Разрешено. Мы на рельсы ложимся, голодовки объявляем, сжигаем себя на площадях, в Америке поем, жуткое будущее себе предсказываем. Разрешено в общем. Ну а как, раз... вот если разрешение кончится? Как разрешение кончится, как великий обыск настанет? По нашему же выбору. Где мы все будем? И самые смелые разоблачители, и предсказатели, и пародисты, и журналисты, хлещащие матом. Хрена вам, смельчаки. Опять хилый профессор в ссылку загремит, и северо смелых на площадь выйдут. Остальные заткнутся в тряпочку, И влезут целиком в урну. И тишина. И только смех на кухне шепотом. Представляешь, как я ему ответил? Ох, я ему врезал шепотом. И пьянство горькое, и детский хор. И следопыты, и стукачи. Заткнемся, заткнемся, мгновенно. Нет еще характера, стержня нет. Там, глубоко внутри. Что, начинает какой-то точки, не дает согнуться. Мелкие мы А патриоты где будут? Там, где и раньше. Только их и видели как и нас, юмористов-сатириков. Беречь надо разрешение, боковой карман проверять и наверх бегать, спрашивать, можно еще? А над этим можно или уже нельзя? Над этим уже нельзя, да? Ну ладно, я тогда опять над собой. И побежал к лесу, прижимая рукой пустую кобуру. Или уж собственный характер вырабатывать в купе с мозгами. Говори мне что угодно, но не унижай, не плюй в самолюбие И не трогай вот это вот главное, что такой кровью досталось. Очень крупно на этом потеряешь. Это и будет первый шаг к вечности, первая честь, первое достоинство. Спасибо. Теперь мы переходим к обсуждению политических вопросов. В прошлый месяц э, было заседание правительства, посвященное положению с культурой. У нас никогда не обсуждают с культурой, но положение с культурой, оно какое-то всегда особенное. Вот как вам кажется, каково положение отечественной культуры? Вот все мы достижения отечественной культуры, причем в этом зале, я думаю, это лучшая часть. Что я могу сказать на эту тему? Мне кажется, культура человеческая, это знание, это получение образования, вот мне кажется, что это... Вот сам процесс получения образования, даже в техническом вузе, как мой, когда ты сидишь среди таких, как ты, и рядом кто-то умнее тебя, и впереди у доски стоит человек умней и образованней, ты проходишь через этот процесс, ты становишься другим. Ты становишься чуть умней, и для тебя жизнь, ты о жизни думаешь чаще, чем об одном дне из этой жизни. Не пройдя этот процесс, ты чаще думаешь об этом дне. И почти не думаешь о жизни. Ты начинаешь видеть жизнь, как мне кажется, сверху, чуть выше. Ты уже начинаешь понимать, а сверху видно, что здесь зло, здесь добро, здесь какое-то движение, то ли к добру, то ли к злу. И ты начинаешь это чувствовать. Ты чуть поднимаешься. Я бы начал вот этот подъем от этой поверхности, где еда... Вообще о еде нужно думать только во время еды. Я бы начал движение этого подъема от учителей. Мне повезло. Наверное, Сереже повезло. Наверное, Юре повезло с учителями. С детства с учителями. Учителя в школе. Это осипший банальный крик от учителей в школе. Наверное, они делают этот первый процесс, когда ты понимаешь, что ты не умен, Не знаешь ничего, и ты смотришь на жизнь с точки зрения одного дня, они делают этот процесс шире, и тебя чуть подымает тогда. Вот начал бы с учителей в школе, потом с учителей в ВУЗе, и что бы я еще сделал? Вот что бы я еще сделал? Вот что бы я еще? Вот я бы еще, вот что сделал. Вот, девочки, вот идиот телевизионная передача, смотрите, все время перебивают то, что нам показывают. Перебиваем сами себя. Вот как я. Допустим, мы, мы смотрим передачу, мы смотрим фильм, перебили сами себя, показали рекламу. Пейте пиво на самом каком-то отчаянном месте, где уже он ее догнал и почти поцеловал друг. Разрыв, пейте пиво, вот Клинский, вот такое. Вот. Почему же такие же перерывы не делать, Андрей? Для того, чтобы сказать что-нибудь полезное. Все равно мы уже привыкли, что все это рвется на куски. И вот сказать, вот только что вот только что Ну не весь же юмор располагается ниже пояса ну, ну, вот, вот тот был ничего а вот это только что вы ну, что вот так же перебить И где нибудь скажу а правильно по русски будет вот так а правильный закон гласит что вот это закон физический закон закон ньютона кстати надо чтобы был популярен не сам ньютон а закон Ньютона, тогда начинаешь становиться умнее. Вот когда так вот, если, ну, вдруг будут такие перебивки, чтобы культура была не в отдельной резервации, как, а, вот, переключите на канал культуры там вам все скажут. Да никто же не будет переключать. Нужно, чтобы, так как они рекламу, очень тонкость, рекламу они понимают, они вставляют туда, где смотрят, а культуру вставляют туда, где не смотрят. Так вот, если и культуру туда. Вот кусочками. Так, так, так, так. Как правильно говорить? Как правильно поступить? Как будет вкусно? Как будет правильный физический закон? Как, когда законы земного тяготения и Архимеда, и что-нибудь еще такое? Вот мне так кажется, я так, мне кажется, что мы все чуть оторвались от этих забот, и что по крайней мере возникло желание накормить друг друга, чтобы оторваться от земли. Я на этом закончил пока. У нас первая передача 2005 года, и до сих пор, все-таки уже прошло довольно много времени с нового года, люди подводят итоги года прошедшего. И мне бы хотелось, чтобы вы, если это возможно, подвели итоги года как бы с трех позиций. Итог года для страны, для вас и для вашего сына. Итог? Ну, какой итог? Ну, ну, ну количество лет, вы знаете, Митьке 9, мне намного больше. Ну, итог для него я. Вообще, когда говорят что дети – наше будущее, я страшно возражаю. Старики – наше будущее. Мы их видим, как они переползают дорогу, как они стоят на палках, как они в очереди, как они... Вот вот это ясное будущее, какое мы видим. А говорить, дети – наше будущее – это никогда не быть свидетелем этого будущего. Поэтому итог для моего сына – Итог это я. Для нашей страны итоги. Это вы имеете в виду что? То, что мы вот в этом году как-то добились? Но мы прожили, я не знаю. Может быть, итогом может быть настроение какое-то. Какое итоги и... уходящего у меня настроение уходящее хорошее. Вот ушедшее у меня хорошее настроение. Я вот, вот настолько сейчас приподнят, увидев, что я понял, кто бывает хозяином в доме. Вот это хорошее. А последующий год, тот, который наступает... Вызывает у меня тревогу, но я просто знаю, в какой стране мы живем. Я как-то чувствую немножко спиной что-то. Что-то происходит, когда мне говорят одно, а под столом руками делают что-то другое. Я смотрю, хорошее лицо. меня кто-то, вот у меня был товарищ Толик в Одессе. Картежник, профессиональный. Он говорит, Миша, твое лицо вызывает доверие. Давай, говорит, я тебя научу. Я говорю, к чему, Толя? А я-то знал, к чему. Он говорит, будем по поездам ездить, по такси. Твое лицо вызывает доверие, а руки твои я обучу. Вот так и будешь сидеть с лицом, и руками тут будешь делать все, что нужно. Вот немножко мне напоминает наша сегодняшняя жизнь вот это то, что он мне предлагал. Люди как-то зарабатывают, светя нам открытым лицом и хорошими глазами, но что там под столом не знаю до сих пор поэтому итоги года, итоги последующего года для меня того который наступил для меня пока туманный и слегка тревожный черт, черт знает, ну я постараюсь я буду скрашивать ваше настроение я постараюсь изо всех сил хватит ли меня чтобы заслонить это называется дежурный В начале года, в конце года выбирают людей года. Вот, скажем, журнал «Тайм» назвал человеком года Буша, европейцам назвали Рашаля нашего врача, журнал «Эксперт» назвал Михаила Фродкова, а до этого называл... Михаила Фродкова – это нашего это премьера? Это а до этого называл Ходорковского и Абрамовича. Я вас не буду спрашивать про человека года. Я, я вот, когда это все читал, мне, мне захотелось понять вас вот о чем. Вот человек года – это кто? Это человек, который должен что сделать? Вот, чтобы стать человеком года, что нужно сделать? Вот если вы спрашиваете меня о премьер-министре, я говорю, не как сатирик. Вот этот вопрос, это кто, меня давно тревожит. Очень многие люди взирают на него с симпатией, только не понимают, за что. И я тоже, вот вот я с удовольствием, конечно. Но вот когда так... За какие-то секретные достижения? Так, может быть, и держать в секрете этого человека до конца? Если... Ну, действительно, я... В принципе, Человеком Года кого бы я назвал? Ну, если у вас есть, то... Конечно, у меня нет. Событи Ругань Года, я бы мог сказать, это Киркоров, допустим. А потом... Женщина года и всех предыдущих, и последствий, это Алла Борисовна Пугачёва, это абсолютно железно. Радость года, может быть, это пресс-конференция нашего президента Владимира Владимировича. Я думаю, что я поступил неправильно, потому что Виктор Лошак, журналист, которого я чрезвычайно уважаю, хотел задать вопрос, я ему не дал, это неправильно. Это неправильно. Поэтому, Виктор если вы хотите, Виктор Лошак. Миша, а много лет назад, когда я служил филитонистом в Одессе, мы все тебе страшно завидовали, потому что ты первый из нас отступил с Украины. Сначала в Ленинград, а потом в Москву. Мой вопрос в том, не придется ли сейчас отступать обратно. Знаете, вот мы, когда решаем отступать, всегда поздно. Когда решаем наступать, всегда рано. А то есть Мы не можем попасть вовремя Ну, я уж так уж считаю, что уж как мы живем здесь, так и будем жить. Уж как, если мы не эмигрировали, если мы не сбежали тогда, когда бежали все. Если, знаешь, захваченные чудовищным потоком у Ризо Габриадзе есть чудное, прекрасное описание весны. Говорит, весна... Вода, это наша эмиграция напоминает, вода течет, да, ручьи текут, все, и камешки мелкие начинают мчаться вместе с потоком воды, мчатся, мчатся, мчатся, и только большой камень сидит, сидит, сидит так его подмывает, он сидит, сидит, сидит, его подбивает, сидит, вдруг кто-то ударил, и он полетел быстрее всех остальных, куда-то умчался вперед, это весна настоящая. Ответить на вопрос Витя Лошака, конечно, может и такое быть. Я же говорю, тревожное ощущение. Не хочется на эту тему. А, а вдруг я думаю, Виктор, а вдруг я думаю, там наверху знают больше нас. А вдруг им виднее. У нас и было тоже такое ощущение. Вот советская власть кончится, и тогда достанут из запасников такие фильмы, такие романы, такие книги. Ведь все знают больше нас. Такие приказы пойдут. Люди, которые займут эти места наверху, такое будут... Бы... Опять заняли другие люди места, и в запасниках ничего не оказалось. И эти не знают, оказывается, ничего больше нас. Никто больше нас не знает. Мы, вот эти люди, которые стояли в Киеве на площади, знают больше, чем те, кто показывал им удостоверение, чтобы пройти. Поэтому мы с вами знаем это все. Я замолчал пока. Можно одну прочту какую-нибудь? Ребята! Я взял с собой старое произведение, просто старое, старое, вы знаете. Но оно, мне кажется, это первый вариантик. Ребята, я считаю, что не стоит брать по 100 грамм водочки. Селёдочку с картошечкой, редисочку, масло сливочного. Не стоит, не стоит. День такой прекрасный, море голубое. Значит так, спортом, спортом. Я предлагаю не брать по 100 грамм водочки, огурчиков солёных, салатика. С помидорчиком, с брынзочкой, редисочку, селёдочку, картошечку, с укропчиком. Ни к чему. Солнце жарит, народ на пляже, а здесь хоть и видно море, но в стороне. Да? Договорились? Значит, я повторяю. Не берём по 150 грамм водочки, селёдочки, салатика, картошечки, редисочки, сока томатного со льдом и отбивную. Кто записал? Не-не-не-не. Мы не берём по 200 грамм водочки, Салатика, огурчиков, картошечки горячей, икры из синеньких, да, и борща, и борща украинского с помпушечкой и чесночком. Обязательно. Не берем. Уже записали? Ну, несите. Не-не-не, не берём, не, не, не, не берём. Посмотрим, кто Нет, даже смотреть не будем. Не берём и всё. Такой день хороший, погода прекрасная, все плавают, загорают, здоровье нужно укреплять, здоровье. Зачем нам под 250 грамм водочки, селёдочки и картошечки, редисочка, икра на холодное с борщом украинским, со сметанкой и, и, и, и чесночком на первое, и, пожалуй, какое-то такое свиное отбивное на второе». Тогда уже и мороженое с вареньем, и что-нибудь отварное, заливное, заварное, не пойдёт, не, не пойдёт. Значит, вычеркиваем всё. из холодного холодной По 300 грамм водочки огурчики, солёный салатик, помидорчики, селёдочку с лучком, картошечку с укропчиком, да-да, и редичку Вычёркиваете борщ со сметанкой, рыбку жареную с пюре, мороженое, томатный сок со льдом. Всё вычёркиваете. Мы идём плавать, купаться, загорать. Что значит принесли? Унесите по 350 грамм водочки томатный сок со льдом, селёдочку с горячей картошечкой, лучком и уксусом и маслом, редишечка с салатиком. Унесите борщ горячий в горшочке со сметаной, с Пампушечкой и чесночком Немедленно заберите жареную скумбрию С пюре и соленым помидорчиком Унесите, унесите также Хлеб свежий, белый, горячий с крустящей корочкой Масса сливочная со льдом Икру из синеньких Капусточку квашеную с сахаром Мы все это с сахаром капусточку квашеную Мы все это есть не будем Мы пойдем на пляж И там подохнем, захлебнувшись Слюной Тут вот еще фраза есть одна. И, и мы и там подохнем, захлебнувшись слюной, вися на их проклятом турнике. О, еще одну штучку есть. Можно прочесть. Потому что сегодня какие-то вопросы, ответы, что-то, мне кажется, лучше сегодня может прочесть. Вот это я только что написал. Самое мерзкое чувство, чувство благодарности. Приходится его чувствовать, приходится благодарить. Ну действительно, тебе подарили, тебе посвятили, для тебя работали и привезли. И вот ты, получив эту коробку, ходишь дней десять благодарный. Мерзкое состояние. Надо звонить, отмечаться. Даже если там не хотят, но ты-то благодарен. Другое дело обида. Полная противоположность благодарности. Святое чувство, наслаждение. Меня забыли, не звонили, не поздравили. Все молчат. Они не спрашивают, где я. Вы же не видите, что меня нет? Вы же не слышите, что я молчу? Вы не могли хотя бы весточку, звоночек, цедулечку, письмецо, записочку. Мол, так и так. Мол, любим, помним. Я уже не говорю о подарке. Я не скажу, о чем мечтал. Я не желаю видеть эту коробку. Все, я обиделся. Мне сладковато, больно. Я пробую кончиком языка. Я расшатываю и страдаю. Я ковыряю пальцем ранку. Я не даю ей зарасти. Срываю корочку, а под ней опять, опять. Как они могли. Нет, как они могли. уже одно то, что я это предвидел. Я знал, с кем имею дело. Ну, и черт с ними, и черт со мной, и плевать. Вдруг звонок, потом дверной. Внесли коробку, господи, даже то, это же то, о чем я мечтал. Ушли, я опять стал благодарен. А было так мучительно приятно. Теперь я хочу обратиться к залу. У нас сегодня очень много почетных гостей. И так много спортсменов, которых называют по праву великими. И такая спортсменка, безусловно, Ирина Роднина. Вот без льда ее и не узнаешь. Это называется лед в наших сердцах останется навсегда. Спасибо. Вы знаете, у меня нет вопросов, потому что, честно говоря, я не люблю большинство вопросов, которые задаются. Извините, вот я так привыкла, все время в нашей стране считали спортсменов дураками, но я считаю, что половина журналистов двоечники, рядом с теми результатами, которые показывают наши спортсмены. Я просто, Михаил Михайлович, счастливо что я в этой жизни с вами познакомилась. И когда-то, когда-то, очень давно, больше двух десятилетий, мне даже разрешили один раз донести ваш портфельчик, я достоилась такой чести и я должна сказать будьте здоровы что вы нам очень нужны и мы будем все время ждать ваше дежурства по стране а я хочу сказать я все время ну вы знаете как страна страна была перекормлена даже фигурным катанием просто перекормлена но благодаря Ире благодаря Тане Тарасовой я приходил туда Я ставил бутылку шампанского на лед, они с Зайцевым, саша Зайцев, они катались, то она подъезжала, говорила, я убью его. То он подъезжал, говорит, я сейчас ее убью. И вот я слушал это, потому что они были так утомлены, это была страшная штука, страшная штука. И потом они еще должны были возвращаться вместе домой и дома выйдут. Вот это был самый великий подвиг. Вот такой вот, если бы здесь сейчас стояла Мэжина, я бы передачу прекратил бы мгновенно. Потому что только можно, можно только прийти домой и спросить, она там совсем другим делом занимается. И ты, ты с таким счастьем приходишь, там другая свежая женщина, там она другая, она не ты. Но, но, но здесь с ней, там с ней, опять здесь с ней, опять там с ней. Вот такой подвиг, который просто невозможно Так что вот, кто сидит перед нами, извините, извините меня. Михаил Михайлович, мне как-то сказали, Ирочка, не шути, это лучше пускай делает зайцев Потому что, ну, как-то юмор и женщина, мне кажется, более тяжелое сочетание. Но вот Зайцев, когда его спрашивали, а почему ты сроднина? Он говорит, вы знаете, из всех зол выбрал самое маленькое. Да. Детский случай, когда на э, нашей передаче так много замечательных журналистов. Юрий Черниченко. Михаил Михайлович, вот мы начали разговор с, среди несчастий своих и чужих. Э, Отцу цунами заговорили. Кого бы Жванецкий спасал в первую очередь поименно, пофамильно? если бы цунами не было, было бы в Москве. Все замолчали. Да, такая да. Цунами, Хан Михайлович, все напряглись очень. Сложнейший, видите, какой вопрос сложнейший. За кого о, бы я отдал о, о жизнь? Не Кремле, говоря о да. Начинке, да, да, да, да, мы, мы, мы сейчас не будем да, говорить о власти, это... мы не будем говорить. Вообще их надо отодвинуть. И кто-то их спасет. Ребёнка. Конечно, ребёнка. Конечно, ребёнка. Конечно. Думаю, что да. Вот ребёнка или или с ним вместе, или как-то он бы... Я впервые, вы знаете, клянусь, первый раз жизни. Вот, Юра, я когда вот это, угоняли машину со мной, чёрт, я не знаю, смелый, не смелый, я не знаю, я тогда впервые почувствовал, знаете что? Вот впервые в жизни. Вот там их чека четыре. Три или 4 Они на меня навалились. И знаете, что я почувствовал главную? Я вот эта дача там в Серебряном Барву, там, значит, Наташа с ребенком, а я на улице, где в этой машине. Вот какая главная мысль? Вот, Юра, от, от, отогнать а подальше от этого дома клянусь Умру на месте. Никогда со мной такого не было. Даже сейчас не могу говорить. Вот подальше от этого дома. И все. вот когда отъехали, мне стало спокойней, я успокоился. Да. Я влюбил. Ну, во-первых, Михаил Михайлович, я знаю уже так давно, и мы так много лет рядом, что даже у меня вопросы, которые я хочу задавать, я задаю их там, где мы вместе существуем. У нас такой театр-миниатюр, в котором есть вот Роман Карцев. Я. И Михаил Михайлович, на которого я просто смотрю всегда с восхищением И э, я часто так думаю Мы его оба вот смотрим друг да, с восхищением да, да, друг И говорим об этом одновременно Я обожаю его совершенно И, и благодар... люблю вас, вас, я люблю все Я вас люблю все Я знаю, что у вас есть и хорошее, и, и разное Но я люблю вас все Вот, как и в каждом Хорошее и разное, это сказано уже хорошо А теперь переходим к разному Да, да А, я даже не знаю, это вопрос или не вопрос. Вот я как-то понимаю, что мы все догоняем. Когда вы нам что-то рассказываете, когда вы читаете, мы вас догоняем. С какой скоростью вы ездите? Какой хороший вопрос. Вопрос, вопрос. Замечательный. замечательный. Я не езжу. Это скорость мысли. Вы знаете, вот что я могу сказать. Вот я слушал вчера, Витя. Знаешь, кого я слушал? По эху Москвы. Ну, мы всегда... Они сами говорят на эхе. Эху. Они, они склоняют это слово. И ладно, вот я слышал политиков там. Как я им завидую, Клара, как они гладко-красиво говорят. Все. Рогозин. Я не знал, что это он. Хороший язык, гладко совершенно говорит. Абсолютно. Единственное что, не скажу, что бессмысленно. Но, но и не скажу, что там есть какая-то мысль. Эта мысль не сталкивается с этой мыслью. Кларочка, поэтому это не скорость. Это просто мышление. Это мышление. И поэтому нет мысли. Сиди спокойно. Ну сиди спокойно, молчи. Ну чего ты засыпаешь над словами? Если ты начал говорить, ты вошел в лабораторию. Ты вошел, как ученый, в лабораторию. Изволь сделать хоть какое-то открытие. Хоть какое-то. И тогда закрой лабораторию, выйди, скажи, передача окончена. А вот так вот сидеть, я тебя слушаю полтора часа и не могу понять, о чём ты говоришь. То есть я понимаю приказ но это настолько, ну как, как, как снег идёт, вот падает, падает, падает, падает, падает, слова тает некоторые не тают, ничего не остаётся с душой. Вот Клара, я, наверное, ответил, я сегодня, у меня сегодня нет такого блеска в настроении, я как-то не могу шутить, вот сегодня не идёт. Всё. Вот не идёт и всё, поэтому сидите спокойно. Замечательно всё идёт. Я идет. вам показываю, как есть. Вы сегодня философствоваете, сегодня размышляете, и очень интересно. Я вижу ваши а листочки. А почему? Я вижу иногда ваши листочки. Я вижу, как размашисто одно слово на одном листочке. Я думаю, как же эта мысль? Целая мысль вот одним словом уместилась на одном листе. И как-то вот вкривь-вкось... Вы записали, значит, она как-то родилась, вы быстро куда-то ее записали. Как это быстро? Вот что это происходит? когда возникает? Я же тоже так думаю, но я так не умею. И поэтому вы прошла. А тебе не надо. Вот я пишу, что за слово переспал? Что за язык? Что значит спал, спал и переспал? Бежал, бежал, переспал и опять побежал? Спал стоя, спал на насыпи, спал темпераментно. Спал с обожанием. Что за язык? Спал с ненавистью. Спал с неудовольствием. Спал со слезами на глазах. И самый распространённое. Спал-спал и заснул. Маленькая такая. В общем, они довели до полного совпадения диаметра шампура и шашлыка. Холодная женщина — это не вчерашний суп. Её не подогреешь. Единственное, я никогда не знаю, что смешно, что нет. Поэтому я не могу предвидеть. Приходится... Вот поэтому я часто тычусь туда-сюда, туда-сюда, а когда я уже понял, что смешно, я уже собираю. Беда в том, мужчины, что мы женимся либо на худших из лучших, либо на лучших из худших. Вот вы когда думаете о нашей жизни... Попытайтесь поделить 40 на 18. <смех> Не делится совершенно и жутко. <смех> <смех> <непрошен> uh, спасибо, большое. спасибо большое. Время нашей передачи подошло к концу. Мы встретимся с дежурным по стране Михаилом Жванецким на канале России ровно через месяц. Всего доброго, до свидания. PASIBA вам! PASIBA вам! Александр Михайлович, мы с вами отпраздновали Новый год, как могли, в программе «Дежурный по стране», у нас придача, в общем, такая, не получилась, нормально, мне кажется, придача. А в вашей жизни был какой-то совершенно необычный Новый год? Да, был, но я, я считаю, один из грустных просто, мы болели с мамой вдвоём, отца не было, и мы вот лежали оба маленькие? гриппом. Нет, нет, уже было лет, наверное, 30, но это всё равно давно. А я хотел сказать, вот здесь вот, вот к нам подошел молодой парень, я все время считал их немножко дебиловатыми. Вот, а здесь, вы думаете, если он с нас, музыкой, нас с вами похвалил, так он уже... Нормальный, нормальный а. значит. Вот ну, ну, это поверьте это мне, что, что отношение это он много определяет. Когда музыка, когда попса, когда вот министр обороны, сейчас дебилизация населения путем юмористических передач, не будем говорить каких... Мне все время хотелось сказать, да поздно вы уже сказали, уже. А сейчас вижу, вот с некоторыми говорю, нет еще, пока еще люди нормальные. Вот особенно эта техника, эти компьютеры, ну они все-таки нормальные. какая погода странная, все болеют сейчас. Да. Я хочу вам задать вопрос, который мне на передачу неудобно задавать, а перед передачей удобно. Вот говорят, что болезнь, э, она очень связана с жизнью человека, что она плата за грехи, за какие-то. А вовсе не от того, что человек простудился, заболел. Вот он неправильно жил, заболел. Вот вы с этим согласны? Нет, нет. Я не знаю, Антон Павлович, который, вот Чехов, я, я думаю, вот, вот это его болезни вот туберкулез. Нет, я как раз не думаю так. Ну, а... Ну вообще веселый человек, он болеет реже гораздо. Человек, который оптимистично смотрит, который Я всегда готов пошутить, реально? от которого ждут, что он посудит. Он реже болеет, и ему может быть и меньше времени. Вообще, в принципе, не люблю волевых. Не люблю, Шипрозак, а, люблю... а мрачность причина болезни? Мрачность, серьезность, патриотизм, а -а -а -а. который всегда связан с мрачностью, серьезностью, не знаю почему, но всегда отсутствие юмора, могут повлечь за какие-то серьезные заболевания. Здоровее всех паникер! <связь> Честно говорю, паникер здоровее всех. <связь> а может, да? Добрый вечер, я обращаюсь к нашим телевизорителям, которые пришли в студию. Добрый вечер, Михаил Михайлович, с вами уже виделись, но так я ежливо еще расскажу в основном все вопросы которые я вам буду задавать и все темы в основном мы будем обсуждать первый раз несмотря на то что программа идет довольно долго но есть обязательный вопрос это поговорить обо всем что касается льгот и вот этого нового слова которое я не выговариваю вы наверное выговариваете монетизация льгот я не могу выговорить. вот эта ситуация возникла почему но мне кажется что со вступлением в рынок льготы отомрут Но, к сожалению, получилось, что они вместе с, с пенсионерами, с теми, с теми носителями льгот. То есть они льготы раньше не хотят умирать. Они, видимо, умрут вместе со всеми. Сама идея хорошая, конечно, чисто, рыночная, всё понятно. Но на такие деньги, как их перевели... Ну как человек получает 50 рублей вместо всего? Он ездил, он что-то брал лекарства, что -то, ну худо, бедно, привык, сейчас 50 рублей в результате. Конечно. И... Но с другой стороны, я смотрю, вот пенсионеры, вот не ложатся же на рельсы чиновники, вот эти работники министерств, гаишники. Всех мало получают. Все. Никто не прикрывает дороги. Как они выкручиваются, вот эти все ребята? А почему А почему именно эти? Я считаю, что жена министра Зурабова должна тоже лечь на рельсы. У неё тоже какие-то неприятности. Она должна перекрыть... Конечно. Она должна перекрыть какую-то тропинку. Если она не может одна перекрыть большую дорогу, перекрыть какую-то тропинку. Каждый, кто перекрывает, что может, в конце концов. Я, конечно, сочувствую правительству. Единственное, что что мне показалось, что вертикаль выстроена не до конца. То есть сверху она началась, это правильно, там на самом верху, но до низу не дошла. Я думаю, строительство вертикали должно быть продолжено, уже вниз, через покойников к шахтерам. Подводником мы должны охватить всех. Вот, и тогда, потому что середина вертикали уже счастлива. Они оценивают вертикальный вверх, смотрят вертикальный вниз, есть кое-что, но очень огорчены, что не доходит прямо вот эта вертикаль до людей. Я думаю, скоро дойдет, и мы увидим благополучие полное со всех сторон. Ну, сколько, я уже не помню, сколько идет наша передача, года два, наверное, уже, мы никогда с вами не говорили про антисемитизм. Никогда почему-то так дело. было. Тема, вот тема за, вот в, в этом месяце фракции, представители фракции Родины да, КПРФ да. обратились в прокуратуру... Все, спросили, кстати, давно от них этого ждали. Обратились в прокуратуру с предложением заменить все иудаистские организации, как, как экстремистский закрытик. Все. Сюда попадает что угодно. Сюда попадает, например, Театр шалом и, возможно, даже наша передача тоже была бы закрыта по этой да. причине, я не исключаю. Все возмутились. Возмутился президент, возмутилась Дума сегодня. Тем не менее, об антисемитизме опять заговорили. Вот что вы думаете по поводу антисемитизма в России? Мне всегда кажется, что если лаконично говорить, а, я бы спросил, а вы попробуйте прожить в этой стране евреем? Я бы спросил. Если, если это кажется таким соблазнительным если кажется. Во-вторых, я бы спросил, почему еврейский националист, такой же, в общем, противный, и русский националист, оба считают, что все великие люди евреи. И я хочу сказать, что вот многие евреи... Ну, вот что я хочу сказать. Вот что я хочу сказать. Я сам сейчас понял, что я хочу сказать. Может, я этого не хотел сказать. Ну, просто... Вот это ощущение, знаете, как терроризм. Ну, хорошо, есть олигархи, да, с еврейским фамилией, видимо, евреи. Не станут же русские брать вдруг еврейские фамилии. понимает поэтому не хотят. Есть, значит, ну, ну всё, в чём обвиняют. Есть люди, которые надувают, обманывают, завмаги всякие, такие, такие, всё это мерзкое всякое, то, что абсолютно каждый понимает и каждый видит то я всегда думаю, зачем же страдает, от чего мирное население страдает. За что бить по лицу учёного, там? за что бить артиста, за что преследовать другого человека, совершенно невинного. Вот мы это видим у террористов, это же самое. Так же и здесь. Вот это то же самое ощущение. Вот, и, и вы знаете, у меня тут, я взял с собой тут какие-то тексты. Хотите, я старый прочту текстик? Хотите, чтобы Михаил Михайлович прошёл это...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 Теперь, когда я слышу его песню «Гей Москва православная гей», я ему подмигиваю, и он долгое время не может попасть ртом в фонограмму. Да, ребятки, еще хочу прочесть. Еще одна политическая У нас, в конце концов, Новый год, Все-таки Новый год, все по-новому, старый год уходит вперед, Новый год зовет назад, страна живет, хотя есть странности в нашей стране, в обществе, откуда ни возьмись, снова появились антисоветские настроения и даже стали популярными, почему, откуда, советской власти давно нет, ученые с трудом оставшиеся в этой стране исследуют эту странность. И это при том, что механизм принятия решений налажен, детали механизма заняли места в зале заседаний, решения приняты, из решений самые решительные будут украшать стенды улиц, сферы вокзалов, затем будет принято самое решительное из всех решений, под названием решение в жизнь, будет украшать все площади всех городов. Я сам, вот неоднократно из этой трибуны, какое-то время кричал, жизнь становится лучше. Сейчас кричать перестал, хотя еще иногда так думаю. Вот на этих криках жизнь становится лучше. Я потерял довольно большую часть публики. В то же время... В то же время президент и премьер на этих же криках уверенно набирают голоса. Или у нас публика разная, или я считаю по подоходом, Правительство сейчас работает по принципу, по новому совершенно принципу. Делай, что говоришь, но не говори, что делаешь. Это относится, видимо, и к этим льготам. Жизнь все-таки устаканилась, установилась. Вернулись забастовки, голодовки, протесты. той есть жизнь устаканилась. Но если раньше по ночам окна горели, идея была, теперь окна погасли, горят глаза неугасимым голубым огоньком, вы за секси насилия или нет? По опросам 80% населения... Против секса и насилия по рейтингам 60% за. Видимо, вопросы секции и насилия население все-таки считает интимными и не желает на эти темы разговаривать. Само население резко изменило ориентацию. Если раньше говорили «учитесь у стариков», теперь их толкают «бегите за молодыми». Они как собаки в метели что-то чуют и куда-то бегут, прижав нос к земле. Может, и вас куда-то приведут. Весь народ этим занимается, следят за молодыми. Хотя их движение тоже хаотичное, и часто в поисках женщины. Ну, хотя бы это. А если учесть, что наши люди ненавидят именно служебные обязанности, а все остальные делают с удовольствием, может, что-то и получится. Ну, хорошо, хоть мы перестали приставать ко всему человечеству, рекомендовать тяжелую работу, скудную пищу, низкий заработок, с криком «Кто с нами, друзья?» Друзья при первые попытке ослабить хватку разбежались, и нам надо опять надеяться на себя. А это не просто слабо, это самое жуткое из всех надежд И вот, когда все так светло и печально, неожиданно возникает хорошее настроение. Что такое, откуда, а потому что все уже невозможно быть в плохом. Спасибо за внимание. <плес> Можно поговорить. Может быть, не все зрители знают, я вообще об этом говорю, что Михаил Михайлович народный артист Украины. И вот как народный артист Украины, я хотел вас спросить, вот Березовский э, сказал, что он поедет жить на Украину. Вы как народный артист скажете ему добро пожаловать? Да, конечно, что жалко, что ли. Во-первых, я то... не думаю, что Борис Абрамович будет туда торопиться, в Киев. Это он забросил такой шар, все возбудились, наши спецслужбы и украинские простые граждане. В Одессе вообще ликование, когда узнали, что он хочет на Украину. О нем же хорошие слухи, мол, он-то не ошибается. Значит, он понимает, что будет лучше. Так народ думает. У него же есть чувство юмора, чувство, чувство прибыли. Раз это есть, мы все ждем, что, что там произойдет дальше на Украине. Будем еще, еще, наверное, подождем. Там сейчас, конечно, сложнейший процесс. Там как-то был процесс, пока мы все тут наблюдали, это был процесс умножения. Сейчас идет процесс деления. Это вот, это вот это надо следить. Этому обещано это, тому обещано то. Оказывается, двоим, троим обещано одно и то же. Как мы видим, девочка Тимошенко стала премьер-министром. Ну, как-то круто, резко. Все с огромным любопытством и завистью за ними наблюдают. А как вам кажется, это вопрос, который вы сказали про да. эту машинка Может красивая женщина, вот она выходит сегодня на трибуну, ее утверждали в день, когда мы записали, да. все обсуждали ее платье. Может красивая женщина быть крупным таким политиком? Или она будет ответить? Но я слышал от очевидца, что у Кандализы Райс очень красивые ноги. Наш человек, который брал интервью, один из братьев Гусманов, они разбираются А вот сейчас мы будем все рассматривать Юлию Владимировну, тоже будем знать И это будет совершенно новое поколение политиков. Когда не знаешь, говорить или смотреть, смотреть или говорить. В этом месяце отмечалось 125 лет со дня рождения Сталина. И представитель Москвы в Совете Федерации Толкачев сказал, что в Москве на Поклонной горе будет установлен памятник лидерам тех стран, которые участвовали в Явтинской конференции, в том числе и Сталину. И поэтому, возможно, в ближайшее время в Москве появится памятник Сталину. В связи с этим, у меня там такой вопрос. В Москве э, и вообще в России есть памятники жертвам политических репрессий. Может быть, в одной стране стоит памятник и тирану, и его жертвам? Понимаете, вот этот весь, весь ужас в чем? Что этот диктатор со временем приобретает обаяние. А Сталин, конечно, сталин имеет огромное обаяние диктатора. Райкин был у Сталина. Сороковой год... Он приехал на конкурс артистов эстрады, занял первое место. И в этот же, по-моему, вечер его повезли, ну как, ну вот в Кремль внезапно из гостиницы «Москва». И вы знаете, вот он рассказывает, когда его привезли, все сидели спиной за столом. Ворошилов, Сталин, все сидели спиной. Но ну, ему продолжили выступать, они продолжали сидеть спиной. Он что-то, он выступал. И первым повернулся, значит, Сталин. Сразу повернулись все. Засмеялся Сталин, сразу засмеялись все. Значит, Райкин что он взял с чемоданчиком маски какие-то. Как-то за стулом он одевал маски с чемоданчиком. И в каждом разном образе он был виртуоз и гениальный артист. И то он старика, то женщина. Все это мгновенное перевоплощение. Все, хохотали Сталин тут же пригласил его за столом. Освободил стул, пригласил за стол. Налил полный фужер коньяку. Полный фужер. И сказал, выпьем за талантливых артистов города Ленинграда. Значит, надо до дна. Он выпил до дна. И Райкин опять коньяк. Он выпил второй бокал коньяку. После второго бокала коньяку он молодой парень. Только вот это все такое возбуждение рядом со Сталиным. Жуткое ощущение вот этого всего. В общем, в вдрападан. Очнулся в гостинице «Москва» в своем номере. Ну, видимо, так слава помню, первый, кто позвонил и поздравил был Сергей Владимирович михалков поздравил его с этим всем, но Михалков уже тогда был человек, и сказал, поздравляю, Аркаша, Ты, значит, твоя мечта осуществилась, у тебя свой театр, Ленинградский государственный театр-миниатюр. Вот это был первый театр-миниатюр в Советском Союзе. Вот такое военность, то есть сказочный. Ты пришел, и все свершилось. Что еще у диктатора? Он скромен. Диктатор скромен в быту. Он одет скромно ему ничего не нужно это олигарху нужно яхта женщины олигарху нужно э, лыжи куршевель сталину ничего не нужно у сталина это все есть у него огромная страна ну конечно сейчас ветераны вспоминают его с огромным таким почтением дисциплина была и самое главное армия стала наша профессиональной высокопрофессиональной как говорил конев можно было штурмовать небо Уже во второй половине войны сама армия стала профессиональной. Не благодаря Сталину, а вопреки ему. Но еще это не, не, не самое страшное. Диктаторы, по-моему, хороши очень в войне. Кончилась война, им нечего делать. Они продолжают эту войну. И он продолжал войну, Сталин, только уже со своим народом. Значит, началось, это я уже помню это время, 1953 год, начались посадки тех, кто вернулся, тех, кто победил. В этом весь ужас уничтожит опять 20 миллионов. За что? но ну, мы не сидели с вами, но те, кто сидел, в чем виноваты? Вот так вот и мы, мы как бараны пасемся, у нас выхватывают по одному, там, там, там, там, там, там, там пасутся уже все меньше, но те, кто пасутся, не ощущают. Там же веселые. Ну вот это то, что я хотел сказать о Йосифе Виссарионовиче. Вот вопрос, который, я думаю, очень интересно будет услышать ваш ответ всей стране. Вот я в этом убежден финск российская торговая палата выпустила справочник о том, как давать взятки в России. Вас не спрашивали, наверное, составители справочника. Какие самые главные советы могли бы вы дать, как давать взятки в России? Я бы советовал, мы сейчас попали в такое время, Ирночка Михайловна, что давать взятки надо грубо и в лоб. И нечего миндальничать. Тот, кто приходит к чиновнику и начинает потеть, Говорит, он вызывает отвращение. Так и хочется спросить, что тебе надо, ты хоть скажи. И сколько ты даешь? Четко ставь. У них же есть выражение, цена вопроса. Скажи четко. четко, четко. А он говорит, он такой интеллигент, он все время он намекает, что у него здесь что-то есть, и здесь что-то есть. Он боится подставить этого человека, который сидит за столом. А у того уже все давно окружено. Он никто его уже не подставит, никогда. Это называется, вот, вы не умеете работать. Вы не умеете работать. Значит, я советую. Моя инструкция. Я не умею давать взяток. Не умею, честно. Кроме гаишников, никому не давал. Я бы советовал кому-то дать маленькую взятку, если ты не умеешь. Дать маленькую чтобы тот понес большую и отдал. Перепоручившись. За что аплодисмент? Правда. Я всегда удивляюсь. Я как женщина. Актер вообще... Нет, я когда пишу, я, я не актер. Я когда пишу, все-таки я думаю, что я писатель. Я не знаю, они правда все говорят, что нет. Но я все-таки думаю, что я писатель. Но когда на сцене выступаю, конечно, я актер. И когда мужчина кланяется, получает цветы. И, значит, это лицо в цветах. Конечно, он очень легко уходит в педики и в голубые, конечно. Туда прямой путь. Я же когда-то писал, ой, краткую фразу, до сих пор незабываемая фраза. Самая блестящая карьера. Из деревни в Петерасты. Увидите, <звы> мы уже вполне переносим голубых. Это кто мы? Вот я не спокоен. Население. Наше население, это мы. Нет, вам, конечно, я спокойно. говорю, когда мы, я не говорю народ. Народ — это что-то слишком такое ответственное, это что-то мрачное, тяжелое, стоящее подаль, который всегда прав. Народ, пока он, значит, молчит, мы можем тут резвиться. Но если народ скажет «нет», то ты должен замолкать. Мы его боимся, он стоит, он мрачный, но справедливый. А население — это мы все, вот население, которое, значит, безответственное. Абсолютно так вот слабо одетая, как кто может чего. Есть дата, которая почему-то не отмечалась в стране как национальный праздник, мне кажется, опрометчива. 31 января, 140 лет назад, Дмитрий Иванович Менделеев защитил диссертацию на тему о соединении спирта с водой. То есть 140 лет назад в России была изобретена водка. Мне вообще кажется, это должен быть огромный праздник у нас в стране. Как вам кажется, что такое водка в России, почему водка в России, это еще все на отдельное. Это не то же самое, что водка в той же Финляндии, в Америке, еще где-нибудь. Дорогой Андрей, почему вот считается, что разведение спирта водой это изобретение? Э, По-моему, главное изобретение это спирт. А развести его водой, до да каждый мужик Пропорция, пропорция Вот пропорция, 40 градусов, вот, вот может 40 быть градусов. 40 градусов 40 градусов, да ну Целая диссертация написала, что про 40 градусов Дмитрий лучше... Иванович, ну молодец, нет, ну вот 40 градусов, да 40 градусов, да, хотя я большой разницы не вижу Ну 45, ну бывает 38 Это же надо было, ну я даже не представляю, на ком он это все подбирал, вот этот состав Это же надо было иметь, например, кучу студентов Ну в общем подобрал, видимо Значит, вы сп... какой вопрос-то? Простите. Я, я говорю, пусть он хоть следит за моей мыслью. А я не я... могу, наверное. А я даже не буду вам задать вопрос. Мы Что? Так вами Что? Что? Что сказать я... вам? Нет, я вам иногда просто говорю, какие-то слова читаю. А, а вы по этому поводу... Да, да, да. Водка в России, я вам говорю. А вы по этому ну, поводу... Водка в России гарантия стабильности. Водка в России гарантия стабильности. Вот, мы за что боремся? Мы, как гарант стабильности сейчас, валюту, мы употребляем доллар. Ну, тоже чувствуем там. И, и все время смотрим, как там в Америке лучше, хуже. А при нашей жизни, вот мы все те, кто не так уж катастрофический и туповато молод. Мы же люди уже не молодые, мы помним советскую жизнь, там водка была. А это самое главное из валют. Это, водка всегда означал движение. Для меня движение это пароход, самолёт и непочатая бутылка водки. Вот три предмета. Ну, и мне кажется ещё, что э, Россия... Похудел. Россия, она пьёт больше, когда живёт хуже. У нас был период, когда у нас мало пили. У нас мало пили, мне кажется, вот девяносто шестой год, девяносто седьмой, вот был какой-то взлет до дефолта, что-то такое начало происходить. Девяносто восьмой год уже мы над народ как-то что-то ощущал, какую-то живую жизнь, когда жить стало интереснее, чем читать, жизнь стало интереснее, чем пить. И, и вот то там чувствовали, что меньше пьют. Потом когда, как говорится, перемены произошли, а изменений не произошло. Можно так сказать. И мы все остро чувствуем, что изменений нет, а реформы уже заканчиваются. Хорошо сказал, между прочим. То есть нет изменений к лучшему, а реформы заканчиваются. Мы стали торопиться. Каким образом? Выпиваем, чтобы убыстрить течение. Или чтобы реформы совпали с жизнью, или чтобы жизнь скорее как-то пошла... Мы же всегда, мы как-то уже так получилось, что мы живем короче других, но ярче. Мы передачу-то вот заканчиваем, не сейчас, я говорю вообще, когда заканчиваем, мы тоже ее заканчиваем, чуть-чуть выпиваем для того, чтобы у всех возникло ощущение, что она удалась. Мы с вами всегда, в вашем случае я стараюсь, чтобы мы с вами хотя бы один вопрос касался любви. И вот вопрос от меня последний, хотя будет еще много разных других вопросов. Поразившая меня вещь, я хотел, чтобы это как-то прокомментировал, потому что я даже не могу это поверить. Ученые Массачусетского университета провели исследование Какого? Массачусетского в Соединенных Штатах Америки. За что женщины любят мужчин? вообще каких мужчин любят женщины? Они исследовали огромное количество парака Как они говорят, женщины любят мужчин молчаливых а не И более всего, они любят тех мужчин, которые умеют говорить слова, длящиеся меньше секунды. Типа, угу, ага, да. Вот таких мужчин обожают совершенно женщин Мне кажется, что вы умеете говорить слова, чтобы более протяжённые. Мне кажется, что не прав весь университет, потому что мой опыт... Ну что вы, ну все, мы все делаем предназначен для ушей. Я, я это пишу, я, я же не, я бы не писал. Честное слово я бы не писал. Когда начинал в Одессе, маленький я, нехорошенький, не, не, ну такой умненький был. Но не очень красивенький. Чем привлечь ее внимание-то? Вот там в Одессе столько было красивых девушек, они, так они шастают. Они на пляже изумительные, они совершенно, я же говорю они такие какие-то, они, они слегка солоноватые. Потому что они из моря, и с пресной водой всегда там было плохо. Поэтому там, короче, вот-вот лизнёшь, потрясающе. Немножко соли, немножко пыли чуть-чуть. Дико всё это сексуально, округло, загорело, горячо. Как, чем, что? Я вначале говорил. Они говорили, ой, ой, как, хорошо говорил. Я попробовал это записать. Кто-то мне даже сказал запишите. Я это стал записывать. Я стал читать. Я буквально мог читать в любом положении. На ветке, под веткой, на железнодорожном вокзале, под шлагбаумом, на шлагбауме. Я мог вынуть и прочитать листок. То есть, короче, это был путь к чему-то. Вот я находил вот этот вот, вот это главный путь. Ну как же, это же нельзя. Мы с университет, они, конечно, я их уважаю. Но у них, видимо, есть лишние деньги, вот заниматься этой белибердой То есть, они говорят, что только мы чаще мужчина Женщина обожает... Вот вы, это вы так сказали. Вот чаще, женщина мы, да. обожает мычащего. Да. Я слышал эти рассуждения <свят> от такой же мычащей какой-то девицы, которая, насмотревшись по телевидению, сейчас же телевидение, вот они же говорят, секс носит, насмотревшись этих сексуальных сцен, конечно, они тоже иногда, иногда, конечно, иногда тянет, чтобы кто-то тебя, ну, я попытаюсь сказать приличное слово, сгрёб. Сгрёб, поволок в берлогу, Там рыча или мыча... не вначале рыча он сгрёб, потом мыча. И закончил всё это визгом. Короче, обладал бы в этой берлоге тобою. Конечно, шерстяное такое что-то. ну конечно, при извращенном существовании в Массачусетском, технологическом, высшем военно-политическом ордену Трудного Красного Знамени университете... Там они иногда выступают с такими заключениями и думаешь какие же идиоты. Спросили бы одного меня. о ребята, я хочу прочесть. Можно ли? Это такой... Это такая... О, о, о, о. Это Маголов женский. Я при мужчинах не сплю. Вдруг зарежут. Мне нечего с ними делать в одной квартире. Я их боюсь. О чем с ними говорить? Откуда он пришел? Что он ел? Что на нем? Сам где-то стирал. Если ему кто-то стирал, тем более не приходи. Сам стирал, тем более не приходи. У меня эта мужская стирка вот здесь. Они же жмакают. Пожмакал, пожмакал и вывесил на балкон. Оно же у них всё одного цвета. Потому что цветное, не цветное... Носки черные, сорочку белую, все жмакают вместе в одном тазу. В этом результате он и ходит. Все черно-голубое, и нос такой, и зубы, волосы, и туфли. Все в одном тоне. В таком цвете только с балкона вниз головой. Их как самоубийцев в 4 раза больше женщин. И живут в среднем на 20 лет быстрее. А непроходимость пищеварения, оно же само себе варит. И потом это же не может переварить. Была у одного в гостях, он в кастрюле что-то размешивал на большом огне. Сейчас, говорит, суп будем есть. Живёт уже лет пять один переходящий приз. Раза три-четыре переходил из рук руки. Что-то у кого-то отсудил. Какую-то комнату, кастрюлю из черного алюминия. И сковородку, где картошка снизу в основном. А духовку включил, сразу дым. Там еще ничего не было, а дым столбом. Гуся, говорит, тушил на Новый год. И как спрашиваю, потушил, говорит. А меня... Меня привлекал супом из авиаконверта. Гороховый концентрат. Что ж, говорю, вы такой дикий. У вас пригорел и суп, и дымом из каждого угла. А сейчас, говорит, в стране им, в стране им, говорит, из туалета притащил в дезодорант, вначале углы опрыскал, потом себя, потом меня, чтобы все пахло одинаково. Ну вы могли бы с этим тушеным, я не говорю лечь, не надо перебивать, я не говорю лечь, у меня этот, пригорело, у меня этот запах пригорело из сирени, до сих пор в нас устоит. А как он пиджак снял, боже, в двух галстуках оказался. Один на спине, один на груди. Как же, говорю, это вас так? Ну, он забегал, потом вспомнил. Первый галстук одел, вспомнил, что не брился. Задвинул его на спину. Побрился, видит, без галстука. Достал из шкафа, достал из шкафа последний, одел. Хуже, он свою наливочку предложил. Он там сам из чего-то гонит. Дрожжи с кофеем растворивым. Потом туда, видимо, накапал эту сирень. Все у него в этой сирене, и суп, и это кашне. Ну, он же его намотал. Я после супа задерживаться не стала. Что ж, говорю, вы его не постираете. Ну, как, говорит, это ангорская шерсть еще от мамы. А ему, наверное, лет шестьдесят. Я про него и про кашне. Как же, говорю, его же стирать нельзя. Да, конечно, теперь уже нельзя. А джинсы эти с карманами накладными по два на каждой станение, так вертикально, нижний прямо у пола. Очень удобно, купишь курицу, говорит, картошки, лука, руки свободны. Конечно, если бы не запах. Он по лестнице спускался, от каждого шага пыль столбом, и в карманах, наверное, что-то даже пищало. Когда поели гороховый концентрат, он предложил раздеться, но я как представила, какой он там внутри, и эта постель, ей года три без перемен, она у него прямо возле стола, чтобы поел и туда, или наоборот, оттуда встал, поел и опять туда. Я у него спросила что же, говорю, ваша последняя жена вас ничему не научила? Он сказал, она научила меня обходиться без женщин. Сказал он, что же вы меня пригласили, если вы такой радостный и одинокий? Я говорю, как-то на образ жизни надо менять. Так сначала меняйте, потом приглашайте. И вы, говорите мужчина, ничего, только возле вас сильно много работать надо. Может, это кому-нибудь будет приятно? Пусть поработает, я потом приду. Я не ревнивая. Ну, я уже заканчиваю. Он говорит, я не могу, если кто-нибудь кто мои вещи переставляет, у меня все в идеальном порядке. Я говорю, вот вы помните, что где лежит, а я перепутаю. Так что отпустите меня ради Христа. И провожать не надо, отдыхайте. А вообще, говорю, Григорий Михайлович, звоните, может, встретимся. Я вас научу что-нибудь делать по-быстрому. И ушла красивая, гордая, но добрая. Вот два мужа сделали из меня одну. Я такая одна и есть, но все-таки очень раз. Спасибо за внимание. Вот, ну о себе. Когда мне сказали, что у меня плохой характер, я у себя нашел. Когда сказали, что я талант, я у себя нашел. Сказали, что бездарен, я у себя нашел. Сказали, что хороший человек, я у себя нашел. Плохой нашел, болтлив нашел, молчалив нашел. Жаден нашел, нуден нашел, весел нашел. Пью нашел, не пью нашел. Писатель нашел, не писатель нашел. Видимо, я что-то среднее. А вот этим быть мне бы не хотелось. Михаил Михайлович, мы с вами смотрим видео Мы записываем вопросы разных людей, которые приходят в центр Москвы и, и хотят вас что-то спросить. Да, смотрим первый видео -вопрос. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Меня зовут Катя. Я бы хотела задать вам вот такой вопрос. Представьте, что совершенно незнакомый человек позвонил вам и пригласил на свой день рождения. Сказал, что очень любит вас как личность. Вы бы поехали к нему? И были ли времена, когда вы были способны на такие поступки? Нет. Я бы не поехал. Я насмотрелся этих розыгрышей по телевидению. Я категорически отказываюсь ехать, и я не думаю даже, что были времена, как я стал более не менее известным, я перестал откликаться на такие звонки. Мне вообще сейчас кажется, вообще дико сейчас вот, казалось, вот в нашем цивилизованном обществе и в нашем городе дико вдруг кто-то попросится незнакомый к тебе переночевать, путник. Пургу, снег, мороз. Потом сильней. Колокольчик. Нельзя ли переночевать? Замерзаю. Тятя, батенька, дяденька. Что делать? Вот в этом вся штука. Никто не пустит? Может, я бы пустил, но тоже мобилизовал бы всю семью охранять себя. Следующий э, следующий вопрос. Здравствуйте, Михаил Михайлович. У меня к вам такой вопрос. Когда дружба важнее любви? В каких ситуациях, я так понимаю? Бывают ли такие ситуации, когда дружба важнее любви? Конечно, когда любовь кончилась. Это единственное, что не продолжается долго. Вообще, в принципе, любовь кончается со словами «Я желаю тебе счастья». Сюда очень приятно, когда... Приходят такие замечательные люди. Сейчас вы приготовьтесь коваться. Инна Михайловна, что ли к вам? Вот кто может быть лучше? Никого нет. Вот на нашей сцене. Ну, вот это самое лучшее, что есть. Давайте, говорите. Извините, конечно. Миша, вот существует дежурные-дежурные по стране а настоящие дежурные по стране, это вы. Потому что э, видите, э, чувствуете, осязаете, где больно, где трудно, где невыносимо. И слушаешь и испытываешь сначала э, радость, Потом печаль, потом удивление, а потом наслаждение. Конечно, слушать умного, талантливого мужчину, это пленительно, Андрей, правда. Который не говорит о... Да, Миша, в вас можно влюбиться, правда. Я, я все делаю для я пришла, я пришла я пришла не одна я принесла э, подарок для вас бюст <плёк> <плёк> Не свой. <плёк> бюст учителя <плёк> учителя друга детей может быть и взрослых вообще вообще то он был вождем Вот, и если у вас будут какие-то трудные минуты в вашей жизни, вы можете его спросить, учитель, вот как мне быть? И если он вам ничего не ответит, вы можете откусить ему нос, можете откусить ему подбородок. Но больше вы ничего ему не можете откусить, потому что это всего лишь бюст. Подарок в студию. Спасибо. Андрюша, поставьте его туда. Почему? А он так хорошо тут стоит. Спиной. Вы знаете, все-таки я отношусь с уважением к тем людям, которые не... его уважают. Да, Андрюша? Я думаю, что сейчас опять с аплодисментами все будет в порядке. Илья Резник. Мишенька... Я сейчас, конечно, колоссальное удовольствие получаю от общения с тобой. И я вспомнил, как лет 35 назад мы с тобой сидели в Ленинградском дворце искусств, когда ты читал мне свои записи из книжечки номер 3, по-моему. Сейчас у тебя сколько их? 198. Ага. 198. Тогда у тебя была книжечка номер три, а я тебе читал свои, свои самые первые детские стихи. И на нашем фоне Александр Галич пел «Спрашивайте, мальчики, спрашивайте». Ну, а сейчас я хочу тебе прочитать последний опус. Жванецкий умный и реальный, Бомондой толпы кумир, Шоломалейхемской печалью, Он на подлунный смотрит мир, Он пишет ясно, бескурсиво, Он с нами сердцем говорит, Смех смехом, только за Россию Душа Жванецкого болит. Ему желаю вдохновения Весенней радостной реки, Ему мое благодарение И за нетленные творения, И за пожатие руки. Звенят февральские морозы, Кружат снежинки в полусне и улыбается сквозь слезы мой друг, дежурный по стране. Спасибо большое. Спасибо большое. Мне остается поблагодарить всех людей, которые были в студии, всех, кто смотрел нас по телевизору, и сказать, что программа «Дежурный по стране» выйдет на канале России ровно через месяц. Всего доброго. До свидания. Да! Хорошо. Известна фраза «Жить стало лучше, жить стало веселее». Она да. была сказана про какие-то определенные годы. А если вас бы сейчас спросили, жить стало как? Я бы сказал так, что, пожалуй, жить стало не хуже. Но не стало веселей. Вот сейчас я могу сказать, что даже, ну, я уже давно эту мысльшку такую жалкую топчу, что смешнее. Да, но не веселей. Вот нынешнее То, а разница что, в чём? То, что вызывает смех, не вызывает веселье. А веселье – это какое-то состояние внутреннее. Вы можете, вы можете смеяться, как вот где-нибудь на концерте юмористов хохотать. Ну, это такое состояние зуда. Вот, вот как, как оханье от зубной боли. Выходя, вы забываете всё. Да нет состояния веселья. Вас не развеселили, вас рассмешили.